Глава 16 У меня не было времени махать и рубить мечом. Я меч и копье как швейную иглу стал использовать, пытаясь опрокинуть тварей на ту сторону баррикад и не допустить в свою крепость. Я только и успевал поворачиваться то в одну, то в другую сторону и протыкать появляющиеся лапы и тушки монстров. И только изредка мне удавалось с разворота срубить мечом пару лап. Я действовал как безумная швейная машинка, где с копьем в левой руке и мечом в правой протыкал появлявшихся над гребнем завалов тварей, поворачиваясь то влево, то вправо. Защищался я недолго. Пауки навалились на меня скопом, преодолев завалы, и я отступил в заросли. Монстрики перед зарослями притормозили и стали кидаться паутинными шариками. Густые заросли кустарника покрылись узорчатыми покрывалами паутины, раскачивающимися на гибких ветвях. Тогда пауки широким фронтом пошли на приступ заросли кустарника. Жаль. А я так надеялся, что они себе тропу будут пробивать, идя по одному друг за другом. От загонщиков я стал отклоняться в сторону, но крайний паук заметил мой манёвр и отделился от основной толпы. Он был ближе к краю зарослей и должен был выйти раньше меня. Ну, один он мне не страшен, главное от первого броска паутинки увернуться. Времени на его уничтожение маловато будет, но вывести из игры я его смогу? Вот что значит заранее спланированные и обговоренные действия двух противоборствующих сторон в военно-полевых играх. Мы действовали строго по заранее обговоренному плану, и первый раунд был за паучком. Бросок паутинкой я благополучно уворачиваюсь. Теперь моя очередь метать копье. Монстрик что-то отчаянно скрипит, жалуясь на несправедливость судьбы. Первый раунд за мной. И я радостно бегу к сопернику. в тушке которого дрожит копье. Второй этап соревнований — рукопашка. Две руки и лом против восьми лап с острыми когтями на них. Честная схватка. Правда, я тут запрещенный прием использовал, но понадеялся, что судьи далеко и не заметят. Подбегая к паучку, я использовал копье, торчащее в нем как рычаг, и, перевернув его, отрубил ему брюшко. Все, этот выбыл из команды. А мне пришлось срочно делать ноги, оставив копье в нем. Судьи все таки заметили нечестную игру с моей стороны и устроили залп из паутины. Вот ведь метатели доморощенные. Ничего, на следующем круге заберу свое копье. Заодно спрошу, как он себя чувствует. А мне пора возвращаться к своей мини-крепости. Вот только в проходе тушка паучка лежит, и ее надо предварительно вытащить, чтобы попасть внутрь. Это мне удалось со второго захода. Уже прогресс. Группа монстров-инвалидов оказалась медленнее, чем я ожидал. И ещё я заметил, что они стали меньше паутиной кидаться. Видно, есть ограничения в ее накоплении. И снова я стою в узком проходе, а на меня навалились пауки всей толпой. Жаль, что в проход никто не полез, и мне пришлось отбиваться от героев, полезших на баррикады. А у меня из оружия только меч. Усталость от такого долгого и изматывающего боя уже валила меня с ног. Так и хотелось лечь, не двигаясь, смотреть на облака. И когда последний из пауков проник в проход, оттесняя к зарослям, пришлось бежать. Когда отступал к зарослям, один из пауков попытался отрезать мне дорогу к побегу, перебравшись по завалам за спину. Пришлось прыгать к нему и срубать лапы, которыми он удерживался за валун. В это время ближайший ко мне паук прыгнул в мою сторону. Паук на валуне не удержался после удара мечом и свалился на своего собрата. Это был мой шанс. И пока остальные пытались пролезть через образовавшуюся кучу, я просто отрубил ему лапы и скрылся в зарослях. Второй раунд боёв за оборону крепости оказался неудачным для меня. Там осталось два полуживых паука, способных причинить неприятности. Они уже не могли покинуть моё убежище, но и я не мог туда вернуться, пока на хвосте висит оставшаяся команда. Расклад преследующих меня пауков в принципе неплохой. Четверо на одного. Идут по кустарнику цепью, есть шанс еще одного подловить. Попробую покружить их в зарослях. Если в кучу не успеют собраться... то смогу сократить количество игроков в команде». Поторопился. Усталость уже сказывается, и я начал совершать грубые ошибки. Я сразу начал кружить вокруг пауков, выискивая удачный момент, и они, собравшись плотной группой, продолжили гонять меня по своим территориям. Пришлось подумать о возвращении своего копья. Недобиток валялся на спине и вяло трепыхался. Основная группа пауков была далеко, и я спокойно разрубил его, вернув копье. «И что делать дальше? Пробежать рядом с пауками и заведя их в заросли повторить попытку с сокращением их количества? Или прорваться в убежище и, добив оставшихся там пауков, повторить попытку по сокращению оставшейся банды? Я все таки решился пойти по второму варианту. У меня в убежище был большой шанс нанести при следующей группе наибольший ущерб без лишней беготни. Главное — успеть от недобитков избавиться, а если не получится, уйду в заросли и попробую первый вариант». Я развернулся и побежал на преследующих меня пауков. Они сразу стали плотной группой и принялись забрасывать меня паутиной. Я бросился в сторону от залпа паутины. Теперь спокойно могу вести пауков за собой. Им время на восстановление нужно. До убежища я добрался спокойно, и преследователи не сильно отстали, так что время у меня было. Недобитки лежали там, где я их оставил, только развернулись в сторону входа и что-то скрипели, выставив остатки своих лап в мою сторону. Лежали они правильно, редком, и ближайший ко мне не сильно трепыхался. Этим я и воспользовался. Запрыгнув на панцирь паучка, я силой вогнал в него копье и, не отвлекаясь, стал рубить второго. Расправа была быстрая и безжалостная. Я успел сделать свое черное дело до того, как подоспела основная группа и выскочил им навстречу. Паучки сгруппировались, поднапряглись и устроили салют в честь меня любимого. Но это не страшно. Я отступил в проход и стал наблюдать, как баррикады украшаются красивым узором. Вот только дальше паучки повели себя очень странно. Сразу в мою сторону они не кинулись, а стали группой медленно подходить и к чему-то примериваться. А когда я увидел, что они еще и свои шарики по ходу движения стали скатывать, то мне это очень не понравилось. Они что, решили уйти в другую лигу? В баскетбол решили поиграть?» «Мячики из паутины будут метать, а вместо корзины используют мое убежище?» «Извините, но я в эти игры не играю. Я не канатоходец. Да и паутина у них липкая и противная. Сам проверял». Пришлось срочно вмешиваться в это безобразие и пресекать явное нарушение правил спортивных соревнований. Выскочил из убежища и, наращивая скорость, побежал в сторону пауков. Пауки остановились и приготовились дать залп, а я, метнув копье в толпу, прыгнул в сторону. Пауки промахнулись, а я попал. Копье пригвоздило одного паука в центре к земле. Жаль, не убило, но хоть подвижности его лишило. Я был достаточно близко к ним, а у них уже не было возможности так быстро скатывать свои шарики. Они тут же перестроились, используя пришпиленного как стационарную точку обороны, и выставили перед собой передние лапы как копья. Да, такую оборону не пробьешь. сразу дырок навертят. Пора заканчивать это безумие. Пауки зависли в одной точке из-за пригвожденного к земле, вертясь возле него. Это мой шанс сократить их поголовье и даже уничтожить всех. Я стал потихоньку отступать назад, ища возможность разбить их построение. Пауки тут же начали скатывать паутину в шарики. «Нет, так дело не пойдет». Тогда начал легкой трусцой сближаться с ними. Пауки тут же прекратили свое бесполезное занятие и выстроились в ряд с Пришпилиным в центре и выставили свои лапы-копья вперед. Начал смещаться к правому флангу, постепенно сокращая дистанцию. Победа! Пауки также начали сдвигаться вправо. И когда около Пришпилиного остался только один паук, я совершил рывок влево. Пауки резко развернулись в мою сторону, но перестроиться уже не успели. Я уже был у последнего паука, находящегося рядом с Пришпилиным. Проскочив его, оказался у задних лап и, махнув мечом, отрубил одну лапу. Перепрыгнув припавшего к земле паука, я еще в воздухе нанес удар мечом по брюшку пришпиленного к земле монстра. Меч с силой вонзился в плоть и меня, затормозив, развернуло. Не останавливаясь, я еще несколько раз повторил удар отрубая брюшко, не способного сопротивляться паука, пока второй разворачивается в мою сторону, после чего с разворота отрубил переднюю лапу не до конца развернувшемуся пауку. и отскочил в сторону. Разъяренный подранок молотил лапками, как ветряная мельница, и наступал на меня, и мне пришлось бежать в сторону основной группы, чтобы не закидали паутиной. Возможности напасть у меня не было, так как пауки плотной группой ринулись к месту событий, выставив свои передние лапы, как копья. Я стал смещаться в сторону, постоянно нервируя их своим близким присутствием. Пауки не сильно отвлеклись на меня, а объединившись в единую группу с безногим подранком, стали отступать к логову. А ведь я уже думал, что победил. Как же мне не хотелось выпускать их. Вот только очень уж не хотелось рисковать своей шкурой в двух шагах от победы. Сколько осталось пауков в логове, я не знаю. И отпустить туда еще одну команду, пусть и инвалидов, было ни в коем случае нельзя. Пауки отступали медленно и плотной группой. Я, как голодный волк вокруг овец, кружил рядом с ними, периодически делая попытки разбить их плотное построение. Но пауки только изредка использовали свои паутинные шары, отгоняя меня, и плотнее сбивались вместе. Они шли медленно и уверенно к своей цели. Мне так и не удалось разбить плотное построение отступающих монстров до самого логова. На подходе к логову нас встречал комитет по встрече. Два здоровенных паука кинулись в мою сторону. Эти пауки были крупнее подранков, полные силы здоровья, а в воздухе прошелестел дымчатый снаряд из паутины, пропитанной ядом. Мне пришлось быстро отступить до выяснения обстановки. Пауки, отогнав меня от логова, отходить не стали. Остановившись на границе своих территорий и выставив свои лапы копья в угрожающей позе, постоянно держали меня на виду. «Ну, хоть так», — устало вздохнул я, с сожалением поглядывая на подранков. Вид налогова с того места, где я находился, был достаточно хорошим. Пауки постоянно перемещались у меня на виду и запугивали своими остроконечными лапами, и я смог их пересчитать. Поляна, использованная пауками подлогова, была небольшая. У группы деревьев роскустарник, особенно плотно опутанный паутиной. Там, видимо, у них гнездо, и у этого кустарника постоянно крутился самый крупный паук, зеленый и ядовитый. От гнезда он далеко не отходил и не представлял большой опасности для меня своими ядовитыми шарами. С такого расстояния я от них легко увернусь. А два встретившихся мне паука, видимо, были охраной гнезда. Такая вот последняя линия обороны. Недалеко от меня, там, где упал ядовитый шар с паутиной, кипела и пузырилась земля. Трава почернела и осыпалась хлопьями. Отойдя к неподалеку растущему кустарнику, я мечом срезал несколько веточек и подошел к ядовитой ловушке. Сунув веточку в кипящую жижу, с интересом понаблюдал, как веточка осыпается черной сажей. Пауки из охраны громко заскрежетали, а зеленый паук стал скатывать новый шар. «Хороший яд!» — хмыкнул я. «Качественный! Прям не яд, а кислота!» С любопытством, посмотрев на свой меч, я сунул его кончик в эту жижу и тут же отдернул. Кончик меча покрылся черной пленкой, но больше никаких изменений не произошло. «И меч отличный!» — обрадовался я. Вон какую дрянь выдерживает! Посмотрев на охрану логова, я ухмыльнулся, отходя назад. Незачем нервировать паучков раньше времени. Повоюем! расхохотался я и, развернувшись, побежал к пауку, у которого находилось мое копье во временном хранении. Времени на свои перемещения я потерял немного, и паучок с моим копьем благополучно дождался меня. Правда, поспорить с ним пришлось немного. Копье отдавать не хотел, зато меч на яд проверил. Оказалось, что на простых пауков он также действует. Вернувшись к логову, я обнаружил, что охрана бдит. Пауки разошлись в стороны и следили за округой, а инвалидная команда бродила по территории, изображая из себя патруль. Зеленый паук, подняв в угрожающей позе острые лапы, настороженно замер в центре логова. Вернувшись к логову, я посмотрел на место, где упал ядовитый шар. Земля уже не кипела, но нехороший дымок до сих пор поднимался. «Свежачка бы», — задумчиво поглядел я на зеленого паука. «Поделишься?» Паук ничего не ответил, замерев в центре логова как памятник самому себе. Вздохнув, я отступил на несколько шагов и, взяв разгон, помчался на одного охранника. Пауки сразу кинулись в мою сторону, выставив свои острые лапы перевес, а зеленый стал скатывать свой снаряд, смачивая ядовитой слюной. Я резко остановился и постоял, ожидая, когда охранники приблизятся ко мне поближе. после чего по кругу стал отдаляться от них. Рядом со мной просвистел ядовитый шар. Остановившись, я развернулся и с ухмылкой стал смотреть на охранников. Остановившиеся охранники выставили свои лапы в угрожающей позе и что-то скрипели. На границе логова собралась толпа инвалидов в количестве трех штук, а зеленый опять замер в угрожающей позе. Подождем, пожал я плечами и уселся на землю. Пауки недолго демонстрировали мне свои угрожающие позы, возмущенно скрипя. Немного попугав меня, они вернулись к границам своей территории. Хмыкнув, я поднялся и направился к новой ядовитой ловушке. Охранники заскрипели и подняли лапы в угрожающей позе. Зеленый не шевелился, а инвалиды, остановившись неподалеку от охраны, наблюдали за происходящим. «Надо бы поменьше их провоцировать», — разглядывал я ловушку. «Так ведь все поле засеют». Тогда точно к ним не подберешься. Погрузив меч в яд, я полюбовался черным налетом на нем и следом сунул копье. Копье выдержало воздействие, но задымилось. Оно и понятно, что уровень обработки пажи уже будет, да и повреждено оно уже. Долго с таким копьем уже не побегаешь, нужно срочно применять. Отойдя в бок, чтобы охранники были на одной со мной линии, я побежал на них. Пауки побежали на меня. «Зелёный» стал катать ядовитые шары, и даже инвалидная команда, подойдя ближе, стала скатывать свои паутинные шарики в виде поддержки. Разбежавшись, я метнул отравленное копье в ближайшего охранника и, не обращая внимания на результат, бросился на второго. Всё, время размышлений и осторожности прошло. Пришло время надеяться на везение, наблюдательность и скорость реакции. Время стремительно ускорило свой бег, не давая возможности остановиться и осмотреться. Мир сжался в точку, заполняя сознание мимолетными образами и вихрем действий. Густой воздух с трудом прорывался в легкие, обжигая их, а кровь, как густая лава, сжигала тело. Настало время животных инстинктов и страстей. Я постоянно держался рядом со вторым охранником, не давая возможности другим паукам забрасывать нас паутиной и наносил им мелкие ранения отравленным мечом. Я вертелся и прыгал, уворачиваясь от вихря лап и мелких шариков паутины. Выдержав первые секунды напряженного боя, мне стало легче. Инвалидная команда не выдержала и ринулась на помощь своему собрату, а зеленый еще выжидал момент для точного и всесокрушающего броска. Мелкие пауки погибли мгновенно, так и не успев что-то сделать. Зеленый в ярости кинул свой шар в нас. Мы с охранником отпрыгнули в разные стороны, а между нами растеклась черная парящая ядом лужа. Не раздумывая, я ринулся к ней и, подцепив кончиком меча кусок паутины, выглядывающий из лужи, швырнул в охранника. Это была победа. Паук сжался и забился в конвульсиях. Другой охранник также умирал, слабо подергиваясь, с копьем торчащим из брюшка. А мне срочно пришлось отбежать подальше от логова. Зеленый в ярости забрасывал меня своими снарядами, но от куста, плотно запутанного паутиной, далеко не отходил. Зелёный успокоился только тогда, когда я достаточно далеко отдалился от логова. Мы стояли и смотрели друг на друга. Зелёный паук, ставший единственным обитателем логова и застывший словно статуя, был самым крупным в этом месте. Его хитиновый панцирь переливался всеми оттенками зеленого цвета на солнце, как ядовитый огонь. Все восемь его лап были покрыты шипами с острыми наконечниками на концах. Если такой полностью поднимется на таких лапах, то он будет выше меня ростом. Он смотрел на меня своими многочисленными и внимательными глазами, в которых не проскальзывала ни одна эмоция. Это была машина, предназначенная только для уничтожения. И только ничтожный куст, опутанный паутиной, мешал этому монстру сорваться в безудержную атаку. И я, хилая букашка на его фоне, переминающийся с ноги на ногу и не знающий, как к нему подступиться. Я перевёл взгляд на место побоища перед логовом, залитое черными пятнами паучьего яда. «А копье надо возвращать», — вздохнул я, нервно поглядывая на зеленого. Закрыв глаза и несколько раз глубоко вздохнув, я сорвался в сторону еле шевелящегося паука с копьем в брюшке. Постоянно меняя направление движения, притормаживая и ускоряясь, я рвался к своему копью, а вокруг меня падали шары с паутиной, растекаясь ядовитыми кляксами на земле, и разбрызгивая шипящие капли по округе. Добежав до паука, я остановился всего лишь на одно мгновение и, ухватившись за древко, сразу побежал в сторону, выдирая из туши свое копье. И это во мгновение зеленому хватило накрыть это место несколькими шарами. На том месте, где я только что находился, образовалась крупная кипящая лужа черного цвета, а по округе разлетелись брызги шипящего яда. Я правильно поступил, что не стал выдергивать копьё, теряя время, а потащил его за собой, волоча непродолжительное время умирающего паука. Дальше опять был забег с кульбитами, подкатами и бросками из стороны в сторону, пока я не вышел из опасной зоны поражения. Отошел я к зарослям кустарника, простирающимся почти вплотную к логову пауков, и, скрывшись от взгляда зелёного, стал наблюдать за ним, обдумывая, как действовать дальше. «Расстрелять бы его на расстоянии», — мрачно произнес я. «Нет, он меня скорее расстреляет». Здесь только прямой контакт, чтобы ядом пользоваться не мог. Но очень уж у паука лапы впечатляющие, хотя тельце довольно хиленькое с виду. Но не может он всеми лапами быстро работать. Наверняка задние не такие быстрые, и тогда его брюшко — самое незащищенное место. Но ведь он может как юла на месте крутиться и подпрыгивать. «Здесь только скорость и постоянное движение поможет», — вздохнул я, «лишь бы фатальных ошибок не наделать. Доспех удара лапы не выдержит». И снова обратил свой взор на место побоище, густо засеянное ядовитыми лужами. Одна из них, самая свежая, была недалеко от меня. «Буду использовать все доступные возможности», — решил я, «даже если они против него бесполезны». Я вышел из зарослей и спокойным шагом направился к луже. Зелёный паук внимательно наблюдал за мной всеми своими ничего не выражающими глазами. Подойдя к ядовитой луже, где даже земля плавилась и кипела, я обмакнул в этой жиже меч и копье. Всё, время потихонечку начинало ускорять свой бег. Время рефлексий прошло, и пора начинать действовать. Но я все таки нашел способ оттянуть, пусть на мгновение, неизбежную битву. «С другой стороны зарослей зайду», — решил я. Резко развернувшись, я направился к зарослям кустарника. Обойду их справа и, прикрытый от его взгляда, густым кустарником, подберусь как можно ближе. Я, прикрывшись густым кустарником, осматривал территорию логова, ища способы максимально быстрого сближения с зеленым пауком. Вблизи логова кусты были не очень высокими, и мне приходилось, пригнувшись, осматриваться сквозь разрывы веток. Застывший, словно статуя, паук явно чувствовал меня и знал, где я нахожусь. Я постоянно ощущал на себе взгляд его многочисленных глаз. Он постоянно переставлял лапы, немного поворачиваясь всем своим телом в ту сторону, куда я смещался. Осматривая логово его хозяина, я понимал, что бежать напрямую не получится. До паука даже хлопья сажи не долетят. Мигом спалит своими ядовитыми снарядами, среагировав на любое движение. Даже сейчас меня спасает только преграда из кустарника, способная принять на себя первый удар. «Придется прыжки в сторону отрабатывать», — рассуждал я, глядя на паука. «Два шага налево, шаг вперед и два назад. Ох и сложная будет траектория движения». На территории логова были места, которые можно использовать как укрытие на короткое время от залпов ядовитыми снарядами. Кусты, деревья и камни можно как одноразовый щит использовать, но путей отхода уже не будет, и второй попытки никто не предоставит». Я закрыл глаза и стал глубоко дышать, вспоминая все возможные укрытия, способные хотя бы на краткий миг дать мне возможность спастись от ядовитой смерти. Все, я представляю, как буду двигаться в самом начале, а дальше планировать бесполезно. Самое главное, ни в коем случае не приближаться к столь дорогому для паука кусту. Иначе у него все тормоза полетят, и он может кинуться в самоубийственную атаку. Лишь бы уничтожить мелкую букашку, посмевшую совершить такое святотатство. «Зато могу смело вставать между монстром и кустом. Тоже хорошая защита от дальнобойных атак». Открыв глаза, я сделал несколько шагов назад, настраиваясь на свой первый бросок к монстру, и сквозь кусты с громким треском и шумом стал проламываться в его сторону. Еще не доходя до границы кустов, прыгнул вбок, спешно отбегая от них. Мимо меня пролетел черный шар, обдав смрадом. Пробежав немного прямо, я снова повернул к пауку. Мне в лицо летит новый снаряд, но это пока что легко. Паук далеко, и я спокойно отклоняюсь от опасного подарка, выдерживая направление. Ускорившись, я метнул копье в паука. Монстр быстро поменял тактику и перестал обстреливать меня. Он стал бить по площадям передо мной, пытаясь загнать в ядовитую ловушку или забрызгать ядом от нее. С каждым шагом, приближающим меня к пауку, Напряжение схватки нарастало, броски паука стали короче и более точными, а у меня становилось все меньше времени реагировать на них. Я уже вижу, как в его брюшке дрожит мое копье. Сердце, как безумное, пыталось вырваться наружу, проломив грудь. Сгустившийся, пропитанный вонючими миазмами яда воздух, как кисель, затекал в глотку. Жилы трещали от попыток сменить направление движения, чтобы избежать очередной ядовитой лужи. Я как одержимый рвался к пауку, но каждый раз откатывался в сторону, запрещая себе делать даже маленький шажок назад. Паук уже близко, но все так же недосягаем и смертоносен. В меня снова летит черный шар, возможности увернуться нет, слишком высока скорость, набранная мной, и я падаю на траву, чтобы, прокатившись на животе, разминуться со смертью. Из положения лежа я перекатом рвусь вперед, и все... замерла. Паук, вот он, совсем рядом. Он нервно перебирает своими лапами, но расстояние между нами не позволяет ему дотянуться ими до меня. И применить свои ядовитые снаряды он не может. Позади меня тщательно оберегаемый им куст. Паук смотрит на меня своим тяжелым взглядом, а я стою, шатаясь и пытаюсь сделать хоть маленький глоточек живительного воздуха. Пот заливает глаза, но поднять руку, чтобы стряхнуть его, не могу. Все мое внимание приковано к пауку. Мы ждем, кто решится первым сделать свой бросок.